Глава восьмая Оделться от временных союзников в лице местных мастеровых, одержавших убедительную победу над приезжими, оказалось не так-то и легко. Еще тяжелее получилось в гвалте хвостливых выкриков, похлопываний по плечам, обещаний вечной дружбы и участившихся опрокидываний внутрь содержимого кружек, кубков и даже чарок — По мере веселья трактирчика потребовали ещё луху, спланировать захват дабриковского убийцы. И тем не менее тройка сообщников по намеченному похищению гражданина славного города Пилона с этой задачей справилась. Правда, для этого им пришлось пожертвовать первым для попаданца в этом мире настоящим праздником и только изображать выпивание спиртного. Всё, я пойду. изображая перед окружающими сильно упившегося человека едва державшегося на ногах, Игорь сообщил Лойму, что пора действовать, как и договаривались за мной парень следом ты, и будь осторожен, раз ты сам говоришь. Заканчивать фразу землянин не стал. Это бывший десятник его и просветил, что за похищение свободного человека здесь применяют такое же наказание, как и за незаконное обращение в рабство: посадка за задницей на заострённый кол. Неприятно. Жирнок, опытный убийца, нужен живым. Что предстоящее дело усложняло, но это было вполне осуществимо, Егоров не сомневался. Точку намеченного захвата человека-добрека Игорь с Луймом ни разу не видели, что, естественно, однако подробные объяснения парно позволили получить о ней полное впечатление. От улицы, вдоль которой располагались главные в северной части пилона загородные и постоялые дворы, отходило множество проулков. Часть из них, хорошо ухоженные и расчищенные, вели в кварталы и жилых особняков, а часть, заросшие кустами и деревьями, заваленные мусором, использовались местным населением, чтобы попасть на параллельные улицы к пятийным заведениям самого низкого Пашиба. По замыслу Егорова, парн, изображая себя хорошо выпившего, как раз и должен свернуть во второй по счёту проулок, ведущий к трактиру Щи голы кружка. Жирнок, ищущий подходящий момент для расправы над жертвой, наверняка поторопится воспользоваться представившейся возможностью и кинется следом, а там убийцу и будет дожидаться попаданец. Эй, брат, ты куда? попытался остановить землянин один из подмастерьев. Давай ещё, обязательно согласился самозваный родственник Игорь. Только место освобожу в желудке для налива. Выйдя из трактира он не твёрдой походкой, а отправился к воротам, но дальше, за ними, Егоров уже пошёл гораздо твёрже, стараясь не сильно переигрывать. Краем глаза отметив на прежнем месте Добряковского соглядатая, он повернул к торговые лавки, в которой коротал время, когда ожидал появления парна. Когда-то Будда сделал вывод, что все человеческие страдания вызваны несбывшимися желаниями. А значит, чтобы не мучиться, нужно просто ничего не желать. Что он и сделал? Сел под дерево и принялся относиться ко всему равнодушно. Питался только приносимыми ему плодами, а все искушения отвергал, даже когда его пытались соблазнить немыслимыми красавицами с самыми большими бёдрами. Так будьи удалось впасть в нирвану и стать богом, не мёртвым, не живым. То есть он всё видел, слышал и осязал, но ничего его при этом не трогало и не интересовало. Поведение сидевшего на каменной скамье жирнака, его равнодушная реакция на происходившее вокруг, напомнили попаданцу восточное божество земли. Однако острые взгляды и изредка бросаемые преследователем Парна на выходивших из калинки показывали, что убийца занят вовсе не подавлением своих желаний. Я подумал и решил кое-что купить. Обратился Игорь к молодой торговке, вновь заинтересованно стрельнувшей в него глазками. Мне нужно пару ремней для подпруги. Сколько это будет стоить? К вечеру покупателей у девушки сильно поубавилось. Возле прилавка стояли только две прилично одетые тётки и угрюмый мужик. И лавочница настроилась на долгий торг с привлекательным иноземцем, только вот тому сейчас было не до этого. Зачем ремни? Вот есть готовые подпруги. Не от готовые не надо, отказался Егоров. Покупку он собирался использовать не для верховой езды, а для фиксации пленных в надёжных путах. Расплатившись и многообещающе улыбнувшись, «Мы удаст хаос, увидимся еще». Игорь отправился готовить себе место для засады. Проходя за спиной своей будущей жертвы, он удержал себя от взгляда в его сторону. Хотя считалось, что никакого магнетизма не существует, бывший спецназовец знал, как часто люди чувствуют направленное на них внимание. Углубляться далеко в выбранный проход Егорову не потребовалось. Уже через пару десятков шагов после поворота с улицы, возле зажатой между высокими глинобитными заборами тропы, он приметил подходящий разросшийся куст, заваленный гнилыми досками, остатками рассохшихся бочек, какими-то трухлявыми тряпками и охапками прелого сена. Сойдёт, осмотрев участок от поворота до поворота, буркнул Игорь и тяжело вздохнул. Эх, и снова в бой. Покой нам только снится. Хыртыхаясь, попаданец занял позицию и замаскировался, закрыв себя мусором. Хохотнул, представив, как взрывом будут разлетаться наваленные им на себя гадости, когда он ринется в атаку. Посмотреть бы со стороны. Нож Егоров заранее подготовил, взяв в руку. Да жирнок нужен живым, но если речь пойдёт о сохранении жизни самого землянина, то рисковать ею Игорь не собирался. Сумерки еще только начинали сгущаться, и хорошо, что не было дождя. Нет, имея напарницей иск Магиню, переживать насчет возможной простуды смешно, да и не привыкать Егорову стойко переносить все тяготы и лишения, но все равно приятнее пребывать в сухости и тепле, чем мокрым и в прохладе. Парн, идущий без оглядки довольно быстрым, хоть и заплетающимся шагом, прошёл мимо попаданца примерно через полчаса после того, как тот занял своё место в засаде. Вор должен был, зайдя за следующий поворот, остановиться и не дать пройти кому-либо в этот замусоренный узкий проулок. Стражи или богатые горожане с охраной по таким помойкам не ходят, а заболтать и задержать кого-то из алкашей или бомжей куликс может без проблем. Аналогичная задача только у входа на тропку лежала и на лойме Кесери. Свидетели похищения свободного горожанина славного пилона категорически не нужны. Игорь рассчитал всё правильно. Следом за парном, торопливо его нагоняя всё ускоряя шаг, почти уже перейдя на бег, всего в полутора десятках шагов появился жирнок. В руках убийца держал в готовности удивительный серпообразный тесак. И два посланца дабреками навалкусты из утоившимся в них по поданцам, как тот, выскочив из засады, нанёс удар тяжеловатой рукояткой ножа по затылку. Но какими бы быстрыми и неожиданными не были действия Игоря, убийца успел среагировать и почти увернулся от удара. Рукоятка скользнула по голове, лишь ободрав кожу. Тут же отмахнувшись исаком на уровне живота нападавшего землянина, И неотчетный Сигоров вовремя ему бы пришлось спасать кишки от выворачивания в грязь тропинки. Перехитрили щенки. В углусе Жорна коня было ни капли страха, а на доселе бесстрастном почти полусонном лице появилась ухмылка, демонстрирующая полную уверенность в превосходстве над противником. Смотря выскочкой себе на стороне защитника, подобрал, почувствовал что-то гадёныш или проболтался кто Произнося фразу и вращая менее серпом, убийца готовился нанести удар. Игорь это легко читал по движению и напряжению его ног. Сам попаданец в разговор вступать не стал, а чтобы поторопить жернока с нападением, аккуратно в меру изобразил смесь растерянности и испуга. И этот убийца повелся на такой нехитрый психологический трюк, оказавшись ничуть не умнее тех хамбалов, посланных торговцем Нироном Грасом побить чужака, которых землянин подловил на детском любопытстве. Не, ну те ладно, а жирнок же профессионал высокого класса по местным меркам. Так ведь его парень характеризовал Убийца сделал обманный мах своим тесаком и тут же весьма эффектно, перекинув это серпообразное орудие в другую руку, крутанулся вокруг себя, одновременно делая широкий шаг в сторону противника. Красиво оценил Егоров плавную девь в сторону Спицназавец, как на занятиях по рукопашному бою, просто классически схватил левой рукой кисть жирнока, державшую тесак, правой резко подбил снизу, отправляя орудие убийства в свободный полёт. Носком сапога со всей, что называется дури, впечатал противнику в солнечное сплетение, а когда тот с вскриком согнулся, ребром ладони по шее уложил убийцу себе под ноги. Готов, наконец, позволил себе высказаться попаданец. Противник сознание лишился ненадолго, поэтому останавливаться в своих действиях и ждать соратников Егоров не стал. Прижав коленкой корпус тела жирняка, он завернул ему руки за спину и очень туго их связал купленными у пышечки торговки ремнями. Затем вставил в рот только ещё начинавшему приходить в себя убийце трепещный кляп и закрепил отрезком бичевы. Я всё время прихожу позже, сокрушённо произнёс слоем, приблизившись быстрым шагом. Колинку пришёл, когда всё уже. Ответ тот же. Игорь поднялся на ноги с мыслью и дальше прижимать убийцу к земле не было, не убежит. Ты пришёл тогда, когда нужно. На вот, он протянул соратнику оставшийся ремень. Ноги ещё свежи ему, и потащили вон туда, подальше, во вражок за теми зарослями. Там будем темноты ждать. Точнее, ждать будешь ты. Вот здесь ещё за тени, посоветовал он принявшемуся за дело Лойму. Я за атомной бомбой на подстраховку схожу. За Таней. Не возражаешь? Они подняли пришелец свой в себя уже полностью связанного убийцу. Жирнок попытался дёргаться и мычать, однако после весьма невежливой оплевухи отбывшего десятника затих и дал спокойно занести себя в замусоренный ображок между высокой попой островавой. и ограды из складской территории. «Подожду!» Лойм уселся прямо на пленника, отвязал от пояса кожаную флягу, открыл и предложил Игорю. «Будешь?» «Не, спасибо!» Отказался тот. «Тебе нужнее!» «Все, пойду снимать парно с поста!» Попаданец и не думал расслабляться. Выполнена была пока только первая часть плана по получению себе нужного объекта, причем, на взгляд Игоря, не самое сложное. Доставить теперь пленника в особняк в Довышпас намного труднее. И дело вовсе не в патрулях стражи, с этим-то как раз проще всего. Блюстителей порядка в пригородах было мало и днём, а уж в ночное это время и вовсе они предпочитали нести службу в одном из трактиров, безопаснее и веселей. Зато на улицах Пилона, кстати, не только за городскими стенами, но и в их черте, появлялись любители преступных доходов. Так что тащить пленника, не имея подстраховки, было бы крайне неблагоразумно. Впрочем, Таня, когда утром попаданец с ней поделился предстоящими делами, очень обрадовалась. Ей реально надоело сидеть в четырёх стенах, и всякие шашки, пристенки, качели или калатушки и ругани в адрес глуповатого слинцу из Сента искмогению развлекали не так уж и сильно. Товар упакован «В смысле твой обидчик?» Игорь подошёл к ставшему с пня при его появлении вору и приобнял, похлопав по спине. «Надёжно, как в сейфе, и ключи у нас. Так, но ну мы дальше без тебя управимся. Иди за подругой, только, боюсь, до закрытия ворот вы с ней уже не успеете». «Ерунда, Игорь», — парно тряхнул штаны от прилипшего к заду мусора. «Это войти в город была бы проблема, а выйти-то всегда можно». За умеренное подношение через калитку башни выпустят. Добряк, правда, вскоре узнает, что если янял из города, но как я понимаю, так будет и лучше. Ты такая известная личность. Не совсем, но ведь у шафа свои люди везде есть, так что ему скажут обо мне рано или поздно. Мы через восточные ворота уйдём после полуночи. Лучше сделаем крюк. После полуночи, насторожился Егоров. Парн дружищий, только не говори мне, что ты собрался напоследок своего босса обнести. Скажи мне, что это не так. Ну. Парн провёл взглядом прожечь своими по ним нагруженную, как ослик древнюю рабыню и улыбнулся. Честно, Игорь, желание такое было, да и сейчас есть. Если б не Эмилия, я бы, пожалуй, рискнул. Пусть не основной общак, но личную казну добряка, где даже и есть кувшинчик с пеплом наргов, на инициацию и пару тройку менее хватит. если будут деньги заплатить храму. Я бы подрезал. Но нет, ты прав. Заберу только свои и эмилины сбережения. Ждите нас до рассвета. Спасибо тебе, Игорь, за... За все. Потом о благодарностях и взаимных обязательствах поговорим. Попаданец нахмурился и грубовато толкнул нового приятеля. Иди, не задерживайся. Доброе слово и коню приятно. Конечно, и у Егорова не вызывало отторжения чьё-то благодарность. Поэтому для сохранения равнодушного вида ему пришлось приложить усилия. Проводив взглядом устремившегося в город парна, попаданец, не особо торопясь, пошёл в дом вдовы Шпас. Известие о том, что у него в зоне досягаемости имеется пепел Нарга, подействовало на Егорова как удар током. И ведь, судя по всему, похоже, что личная казна Добряка не так уж и сильно охраняется, а раз без Эмили вор готов был рискнуть на ее хищение. Главарь не хочет привлекать к ней внимание? Вполне возможно. Какой же попаданец в магический мир откажется обрести способности одаренного? Однако сейчас не до этого, — одернул себя землянин, и уже до самого особняка про магию не думал. «Можно я с вами?» Кольт после позднего ужина оделся как в поход. Игорь, ты же сам говорил, что я локаторчик. Лучше всех всё слышу, а? Да, ты бы явно был не лишним. Егоров, покаждал переодевавши утеис к мадине, решил подбросить в камин пару поленьев. Только кто особняк, если что, по караулит. На рабов сам понимаешь, взрослый уже надеяться не стоит. А ты в случае чего и ускользнуть умеешь, и шум в квартале поднять. К тому же мы быстро, и никакой опасности для нас нет. Как же нет, мальчишка признал ризонными возражения брата и выразил недовольство уже по инерции. Идёт его вооружённые мечами дожитание. В этот момент шаги из скмагени послышались на лестнице. "Я готова", доложила Тания. Им следовало поторопиться. Темнота уже наступила, а до появления первой из луны оставалось чуть больше часа. Но да, тут было совсем недалеко, до ожидавшего их лойма. Какая же ты красивая, сказал Игорь совершенно искренне. Всё никак не налюбуюсь. Новый кожаный костюм тебе очень идёт. А уж попка-то. Это ты в темноте сейчас всё видишь, польщённо хихикнула Таня, проходя в образовавшуюся между створками ворот щель и остановившись подождать, пока друг в нофиг запрёт. Глазастый. Я тебе на лестнице ещё срисовал. Пошли, он обнял Искмогению за талию. Но при братеки не стал говорить. Ступать приходилось крайне осторожно, если не считать редких светлячков в масляных ложках и факелов у дверей некоторых далеко не всех особняков и питейных заведений, иного освещения не было. Даже большинство звёзд скрывалось за облаками. Лучше бы обратил внимание на Айсу. Танен, когда они дошли до мостков под толкмой и гре, идти первым Двигаться плечом к плечу не позволяла недостаточная ширина рукотворной тропки. Это в первые дни она опасалась насилия со стороны лоймы или тебя, а сейчас девочка даже в некотором недоумении и смущении. Неужели вам она совсем не нравится? Убеждённый противник Горямов хмыкнул. Э, мне ты нравишься, сообщил он, чуть притормозив. Сама ведь знаешь. Я тебя сильно старше, Игри, а я умнее, так что всё ровно. Но тихо. предупредил Игорь. В этот момент они вышли из проулка и двинулись по главной улице северных предместей. Теперь шли молча, изредка прижимаясь к оградам или прислоняясь к деревьям, чтобы не попасть на глаза загуливавшим компаниям. Всё же одной только темноты для скрытого передвижения было малом. Даже давшего их киссер, они добрались без происшествий. На предложение командира тащить пленника вдвоём Лойм ответил отказом. Один справлюсь тут рядом, уверенно сказал, называли его убийцу на плече как мешок. Пойдём. До поворотов их проволока оставалось всего-то ничего, когда от стены высокого склада справа по ходу движения отделились шесть теней и стали окружать Землянина и его друзей и пленного убийцу. Шефшив впереди с мечом в руке, Игорь остановился. Его соратник сбросил оглухшее тело жирнока себе под ноги, а Таня отошла в сторону, чтобы её магическая атака, если до этого дойдёт, не задела своих. Привет, братки, негромко обратился к теням попаданец. Давайте разойдёмся миром. Нам друга упившегося надо к Жене доставить. Вы ведь тоже пьёте, бывает до упаду. то ли слова Егорова, то ли готовность его компании вступить в бой, то ли отсутствие страха в голосе Попаданца, а скорее всего, всё это вместе взятое подействовало. "Да уж бывает и частенько", раздался из темноты хриплый смешок. "Ладно, подождём других прохожих. А ты не истопильщиков их людей случаем? Какая разница? Так пропустите миром". Минутку не происходило ничего, а затем шестёрка ночных грабителей отступила.